Глава 30. Лорд Эдвард Дарлин появился в поместье Стрэнджей для празднования совершеннолетия Мисс Стрэндж со спокойным сердцем. Помолвка с прекрасной велиной была расторгнута, о чем несколько дней ранее был подписан необходимый документ, отправленный родителей. А настойка против любовного приворота к целительнице получена. Единственное, что огорчало сэра Эдварда, это данное мисс Стрэндж-слова обязательно присутствовать на ее празднике. Эдвард с удовольствием вернулся бы в столицу, тем более до конца отпуска капитана-гвардейцев-короля оставалось пару дней, которые он хотел провести без раздражающих субъектов, в частности, наглых и сумасбродных леди. Но слово есть слово, и все равно, кому оно дано. Приходилось держать. Эдвард неспешно прогуливался вместе с Майклом по аллеям огромного парка поместья Стрэнджей. В ожидании других гостей, когда вдалеке озера увидел небольшую группу из леди и джентльменов, явно чем-то заинтересованную. Естественно, что и ему, и Майклу стала интересна причина ажиотажа среди лордов и леди, и мужчины отправились выяснять. Дойдя к шумной компании гостей, молодые люди с удивлением обнаружили хозяйку сегодняшнего праздника — которые ранее уже засвидетельствовали почтение. А рядом с мисс Тренж стояла ее молочная сестра, мисс Тенария Налт. Мисс Налд выглядела необыкновенно привлекательно, в нежно-голубом платье из шелка с небольшим декольте, с кружевными, более темными по цвету вставками и короткими по локоть рукавами с легкими винтажными кружевами. Светлые волосы девушки были забраны в аккуратную элегантную прическу, закрепленную интересными заколками под цвет кружевных вставок. Целительница очаровательно улыбалась окружающим ее леди и лордам, и улыбка очень шла милой целительнице Стрэнджей. «Да, мисс Литл, вы правильно поняли. Тенарий сильный целитель и может определить, что именно вас мучит несколько дней», — широко улыбалась мисс Стрэндж. «Что, лорд Рокхэм? Вы просто из столицы, поэтому не слышали о Тинарии? местные господа из нашего Южного графства. Постоянно обращаются к моей дорогой подруге за помощью. Правда же, леди Барретт?» «Вот видите, лорд Рокхэм. Смело подходите к мисс Тинарии. «Да, мистер Маркут, совершенно верно. Скоро мисс Тина поедет учиться в академию и получит диплом. Я уверена, о ее способностях узнают не только в нашем королевстве, но и в соседних» а очереди на прием будут больше, чем у любого столичного целителя. — Посмотри, Эдвард! — Майкл с огромным интересом рассматривал обеих подруг. — Мисс Налт сегодня неотразимо, элегантно, изящно, словно леди из высшего общества. Из присутствующих господ никто не догадается, что эта девушка работает горничной. Эдвард смотрел. На расстоянии нескольких шагов. Хмурился и смотрел, застыв мраморным изваянием слушал вопросы гостей, ответы Эвелины Стрэндж и смотрел пристально и внимательно. Тенарий Налд сегодня выглядела для него непривычно. Вернее, так как он привык видеть ее в первые дни знакомства, когда она представлялась мисс Стрэндж, а не после. И сегодняшний элегантный, очаровательный облик девушки заставил его сердце биться чаще. Но какого демона здесь происходит? Из каких соображений мисс Трэндж притащила на праздник горничную? И какого такого рогатого и бешеного демона Тенарий хватает присутствующих мужчин за руки? А потом что-то шепчет им на ушко, на ушко, мать вашу, за ногу, а эти упыри, носами тыкаются ей в щеку, волосы, вдыхают ее запах. Этот запах, скорее нежный аромат, смешанный с лесными травами, Он помнит до сих пор. Вернее, помнил. До принятия настойки против приворота. Теперь забыл. Ведь забыл же. Эдвард, ты слышишь меня или нет? Рядом раздался недоуменный голос Майкла Рида. Мисс Трендж представила Мисс Налт как целительницу рода. И как подругу. Ты что-нибудь понимаешь? Я лично ничего не понимаю. Эдвард тоже не понимал. Особенно то, почему не действует настойка, которую выпил несколько часов назад и которую за приличную сумму золотых купил у этой лгуньи. Он не понимал, почему его так дико бесит то, что мисс Налд прикоснулась к лорду Кэшему. Взяв мужчину за руку, а тот сверху вниз смотрел на девушку и улыбался, смотрел с большим интересом. Эдвард готов был поклясться, что с мужским таким интересом откровенным. А еще этот Ричард Кэшем, известный в столице бабник, сейчас изучал лицо Тенарий, ласкал его масляным взглядом, пока девушка, прикрыв глаза, ставила диагноз и пялился в декольте. Дарлин поймал себя на том, что огромным усилием воли сдерживает себя, чтобы не подойти к милой парочке и не отшвырнуть от целительницы эту наглую столичную морду, которая лоснилась от удовольствия. «С тобой все хорошо?» Обеспокоенный голос друга проник в сознание лорда Дарлина, когда мисс Стрэндж своей узкой, изящной спиной закрыла картину, так сильно взбесившую мужчину. «Уведи меня!» — хрипло, глухо, с трудом прошептал Эдвард, осознав, что до боли в суставах сжал пальцы в кулаки, потому что кончики этих самых пальцев безумно чесались от сдерживаемой боевой магии. «Что?» — лорд Рид наклонился, чтобы расслышать друга — вгляделся в замершее маской лицо. «Уведи меня! Не могу сам! Или сломаю руку придурку Кэшему!» Сквозь зубы процедил Эдвард. Майкл нахмурился, хотел что-то сказать или спросить, но потом плотно сжал челюсти. Лицо из-за задаченного стало серьезным. Лорд Рид подхватил друга под руку. Ему пришлось применить силу, чтобы сдвинуть крупную фигуру Эдварда с места. Тут словно намертво врос ногами в землю. Мисс Стрэндж в это время обернулась, снова открыла взором мужчин подругу и лорда Кэшема, беседующих друг с другом, широко улыбнулась лордом, помахала им изящной рукой. «Милорды, идите к нам, у нас весело и интересно!» Лорд Рид вежливо поклонился и с улыбкой произнес. «Обязательно, мисс Трэнш, не сомневаюсь, вы умеете устроить незабываемое веселье, но чуть позже». Эдвард был не в состоянии ответить. «Майкл...» С трудом уводил друга как можно дальше от девушек и от гостей именинницы.